Ричард м а т и с о н «Никаких вампиров не существует!» Проснувшись теплым осенним утром, Алекса, супруга доктора Герии, почувствовала приступ страшной слабости. Несколько минут она неподвижно лежала на спине, уставившись в потолок з а т у м а н н ы м и темными глазами.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 Доктор поднялся и, с трудом передвигая ноги, подошёл к тазу и кувшину с водой. Вернувшись к жене, он смыл кровь. Теперь на коже ясно виднелись ранки, две крошечные красные точки возле е р е м н о й вены. Поморщившись, доктор прикоснулся к распухшей покрасневшей коже вокруг них. о л е к самучительно застонала и отвернулась, пряча лицо. — Послушай меня, дорогая, — нарочито спокойно произнёс Герри.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 Какое-то мгновение он растерянно смотрел на запертую дверь. «Доктор Геррия!» Снова позвал его Карл. «Что? Что такое?» «Всё в порядке!» «Да, да, всё в по...» г е р и я повернулся к кровати и хрипло вскрикнул. Ночная рубашка Алексы снова была порвана на груди. Кровавые капли чудовищной росой покрывали её шею и грудь. Карл покачал головой.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 сказал он, прерывающимся от отчаяния голосом. А теперь моя собственная жена. — Я видел вампира, — произнёс управляющий, и однажды собственными руками отправил в ад чудовище, вставшее из могилы. С помощью кола на лице Герии смешались ужас и отвращение. Старик медленно наклонил голову. Герия с трудом глотнул.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 Все отверстия завешаны чесноком. На шее Алексы – крест. Он медленно кивнул. «Да, его план должен сработать. Мерзкое чудовище будет наказано!» Он терпеливо ждал, прислушиваясь к собственному дыханию. Герри распахнул дверь после первого жестока. «Михаил!»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 Просто не в силах понять всё это. «Ну, полно, полно. Сядь!» Доктор Варес усадил своего старшего коллегу в кресло и поморщился, заметив, как тот исхудал и побледнел. Его пальцы осторожно сжали запястье Герри в поисках пульса. «Не надо! Оставь меня!» — протестующий воскликнул Герри. «Алекса! Вот кому мы должны помочь!» Он прижал дрожащую руку к глазам. «Но как?»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 Он, не отрываясь, смотрел на своего коллегу. «Что я должен делать, друг мой?» Голос Герии звучал умоляюще. «Как мне спасти её?» Варис не знал ответа на этот вопрос. «И давно она в таком состоянии?» — спросил Варис. Он не мог оторвать потрясённого взгляда от мертвенно-бледного лица Алексы. «Несколько дней», — ответил г е р и е й становится...» «Все хуже и хуже». Доктор в а р и с опустил безжизненно вялую руку Алекса. «Почему ты не вызвал меня раньше?» «Мне казалось, что можно что-то сделать», — слабо отозвался Герри. «Но теперь я знаю, что... что все бесполезно». в а р и с содрогнулся. «Но ведь», — начал он, — «мы испробовали все средства, абсолютно все».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 осмотреть чердак и подвал. Спустя десять минут Герия был уже у постели жены. Он проверил пульс Алексы. Неплохо. Она выживет. Более мучительный страх, испытанный за эту неделю, послужит ей достаточным наказанием. Что же касается ее любовника... Впервые с того времени, как они с Алексой вернулись в конце лета из Клужа, на лице доктора Герри появилась широкая довольная улыбка. Блаженные мученики каким наслаждением б у д е т наблюдать, как Карл вобьет кол прямо в сердце Михаила Вареса, этого мерзкого дон-жуана. Ричард Матисон «Никаких вампиров не существует!» – рассказ читал Олег Булдаков.